Примечание автора. Оксфордский университет откроет свои первые женские колледжи, Леди Маргарет Холл и Сомервиль Колледж, в 1879 году. К тому времени университеты Кембриджа и Лондона уже несколько лет принимали студенток. Но когда Эмили Дэвис, основательница первого женского колледжа в Кембридже, в 1860-х годах рассматривала Оксфорд в качестве возможного места расположения, Её удержали от этого сильные монашеские традиции, шумные студенты, быстрое распространение сплетен и большое количество проституток. Гилберт не ошибался, когда предупреждал Набэл, что Оксфорд обитель разврата. Тем не менее, первые студентки успешно прижились там, хотя только в 1920 году им разрешили поступать в университет и сдавать выпускные экзамены наравне с мужчинами. завоевание избирательных прав для женщин заняло столько же времени. Изменения в закон о собственности замужних женщин были внесены в 1882 году, через два года после выступления Себастьяна в парламенте. Поправка позволяла женщинам при определенных условиях сохранять часть денег и имущества даже после вступления в брак. Тем не менее, потребуется еще 36 лет, прежде чем в Великобритании женщинам разрешат голосовать и или баллотироваться в депутаты парламента. Поэтому, когда наша история закончилась, главная работа наших героинь была ещё впереди. Удивительно, но самым могущественным противником избирательного права женщин была их собственная королева. Викторию привело в ярость движение за права женщин. В 1870 году она написала Теодору Мартину, что леди Эмберли Выдающаяся феминистка того времени следует Весич. Раливо опасалась, что женщина станет самым злобным, бессердечным и отвратительным из человеческих существ, если ей позволят иметь те же политические и социальные права, что и мужчинам. Элизабет Водсворт, первая ректор колледжа Леди Маргарет Холл и внучатая племянница поэта Уильяма Водсворта, также не считала необходимым участие женщин в политике. Позже мис Водсворт за счёт собственных средств создаст в Оксфорде ещё один женский колледж Сент-Хью, чтобы помочь большему числу женщин получить доступ к высшему образованию. То, что кажется сейчас противоречием, было вполне типичной точкой зрения в викторианскую эпоху. Большинство людей, которые поддерживали идею женского образования, считали, что оно необходимо лишь для того, чтобы женщины, получив образование, могли более успешно справляться с предписанными им обязанностями матерей, домохозяек и компаньонок мужчин. Идея о том, что женщины являются полноценными самостоятельными личностями, независимо от мнения других, была настолько радикальной, что суфражистки сталкивались с оппозицией на каждом шагу. И всё же они упорно стояли на своём. Поэтому такие женщины, как Анабель, Люси, Хэтти и Катриона, действительно были необыкновенными. Но даже самым передовым женщинам нужно место, которое они могли бы назвать домом, близкий человек, который принимал бы их такими, какие они есть. Поэтому мне было очень приятно написать историю со счастливым концом. Примечание. В отношении Преступления и наказания Достоевского я допустила некоторые художественные отступления. Книга была переведена на английский язык только в 1885 году.